Глава 19. Джозеф. Когда я почти довёл Валери до оргазма, а затем ушёл, то думал, что она пойдёт со мной. Но не тут-то было. Девочка снова решила показать характер. Я уже давно смирился, что с выдержкой у меня хреновое, чем у неё. Поэтому спонтанное решение наведаться к ней домой не подверглось детальному анализу. Я пошёл на поводу инстинктов, и как оказалось, не зря. Одному дьяволу известно, что было бы, если бы я не поехал к ней. Разумеется, за руль в таком состоянии я не сел. Меня отвёз один из работников клуба. Попросил его припарковаться чуть поодаль и ждать моего звонка. Когда я подошёл к дому Валлери, то сразу заметил большой чёрный внедорожник, тонированные стёкла, липовые номера. Около машины стояли два весьма подозрительных типа. Накинув на голову капюшон, я проскользнул в подъезд. Общая дверь была открыта. И это насторожило меня ещё больше. Не криснел Логан, не брал и трубку. Дверь в квартиру валил яскритный смог. Прижмусь, польнойть пару раз по замку, оказавшись внутри, я сразу понял, что к чему. Второй киллер Невального меня срезу лишь по одной причине. Я думал, что те двое снизу пришли на подмогу. Я уложил его в гостинной, а когда увидел, как какой-то граমিও лежит на валуре, чуть не разорвал его околоне руками. Что было бы приехать на минуту позже. Гектор что? Не мог представить к нетолковых людей. Эти бараны даже не проверили квартиру прежде чем войти. Эта точку на парковке они тоже не заметили. Неудивительно, что они оба сейчас валяются с дырками в башках. Такие в нашем мире долго не живут. Придерживая ларизоталию и ведук к выходу из квартиры. Дасталась моей девочке, чёрт. Зачем я отпустил её одну? Почему не поехал с ней? Какого хрена снова повёл себя как мудак? Знал ведь, знал, что Гипсон просто так не успокоится. А может, это вообще не его рук дело? Мал ли у меня теперь врагов? Все в курсе, что она дорога мне. Удар обрушивается сбоку. Алкоголь и дурманы вытревываются окончательно, стоит адреналину вновь хлынуть в кровь. Назад, ревку и толкаю Валу риза за спину, обратно в квартиру. Ухмыляюсь, видя, что на меня направлены две пушки. Отлично, ребят. Я как раз планировал развлечься. Давно кусти не разминал. В сторону. Цдит один из них. Так-так. Значит, им не разрешено меня убивать. Интересный расклад. Ладно. Поднимей руки и отхожу туда, куда он показывает. Она ваша. Вперёд. Ради бабы я шкуры рисковать не стану. Едва он делает шаг вперёд, я захожу ему за спину, жму ему шею от цепом захвате и отбираю пистолет. Второй киллер целится в нас, но курок не спускает. Толкаю первого вперёд, затем со всей дури бью ногой ему в поясницу. Он падает на товарища. Раздаётся выстрел. -1. Пока второй скидывает себе бездыханное тело, я оказываюсь позади него и снова наношу удар ногой. Мужчина летит через перила. В последний момент он избавляется от пистолета, ему удаётся ухватиться за них обеими руками. Но учитывая, что падает он к ним спиной, он переломает себе руки или вывихнет суставы. При таком раскладе травм точно не избежать. А я добавлю: ублюдок не уйдёт живым. Он ударяется спиной о бетонный выступ. И в этот же момент я точным ударом выбиваю ему локтевой сустав. Громкий вопль разносится по лестничной площадке. Подбирая с пола пистолет, я выпускаю пулю в голову мужчине. Сила срывается вниз, через несколько секунд раздаётся глухой удар. Поворачиваю исколлери. Она смотрит на меня расширенными от ужаса глазами. Да, сладкая. И так тоже умею. Помоги мне собрать их телефоны и вылемать отсюда. Скоро нагрянет полиция. Буй с ними разбирается Томас. С нас на сегодня дерьма достаточно. Кстати, где носит Томаса? Давно должен был приехать. Пока мы собираем все гаджеты, Валери не говорит со мной. Она не произносит ни слова, когда мы выходим из здания, садимся в машину, едем по ночному городу, заходим в пентхаус. Ни одного грёбаного слова. Возможно, у неё до сих пор шок, или она боится меня теперь. Не знаю, я не знаю. Мне сложно думать. Адреналин ещё бурлит в крови. Стерилизовалоретако не отступает. Что было бы, если бы я не успел? Отпаиваю ее сначала чаем, потом наливаю нам виски. Накрываю Валери пледом, пытаюсь поговорить с ней, но она молчит. Пьёт, моркает, дышит, но никак не реагирует на мои попытки расспросить её. Часа через полтора приезжает Томас Гектером. Томас докладывает обстановку, а я раздражаюсь всё больше. Где их носило, когда они были так нужны? то их менял, пока не известно. Подытоживает Томас. Так узнай. Узнаем, вставляет Гектор. Из этой цепочки лишился двух людей. Само собой мы выясним, кто за это ответит. Прости, Гектор, подаёт голос Валери. Это моя вина. Чего, блядь? Молчала, молчала, и вдруг решила выдать этот бред? В чём она мать вашу виновата? В том, что родилась на свет или в том, что её папаша перешёл дорогу не тем людям? Или в том, что в мире существуют такие ублюдки, как Гибсон, или в том, что Крисс Логан делал свою работу через злой приход, а не вообще своим умом. Её же чуть не убили. Но вместо слов о том, что она ни в чём не виновата, что ей не за что извиняться, что я охренеть, как перепугался за неё, из меня вырывается совсем другое. Рот закрыла. Ревкуй, что есть силы. Ещё раз услышу, что это твоя вина, сам тебя грохну. Не понял. Гектор складывает руки на груди. Ты какого хера на мою ципу наезжаешь? Иди на хрен, гектер. Заимно, Джо. Ищу какие-то пожелания. Будь на свете с Томасом, и найми людей получше. Эти наёмники в двачёта расправились с твоими баранами. У твоих людей глаз в заднице. Как можно было не заметить, не проверить? Угомонись, Джо. Томас кладёт руку мне на плечо. Нам только между собой грязни не хватало. Чёртыхаюсь, отхожу в другой конец гостиной и закуриваю. Томас прав. Мне нужно остыть. Гектор как-никак сейчас сотрудничает с нами. Ни за чем ему грубить. Да и на Валери я зря сорвался, идиот. Мы пойдём. Томас манит Гектора рукой. Вам нужно отдохнуть. Завтра поговорим. Они уходят, а я стою в полной растерянности. Как вести себя с этой женщиной? Она дорога мне. Я чуть не потерял её, но не могу я плюхнуться на колени перед ней и высказать всё, что чувствую. чувствую я чувствую её много. Где геро всего происходит внутри. Однако наружу прорываются лишь скупые и грубые слова или сарказм. Мы мужчины своего рода эмоциональные патенты. Это не означает, что мы не испытываем эмоций. Нет, вовсе нет, но мы их обрубаем, фильтруем, душим. Дело не только в нашей природе, но и в том, что нас так воспитывают. Нам не разрешают быть сверхчувствительными или истеричными. Женщинам можно, нам нет. Мы же мужчины. Внутри может бушевать настоящий ураган, а по факту мы выдаём лишь односложные сухие фразы. Мужчина система однозначная. Намbotцуо концентрироваться только на одном деле за раз. Если нас нагрузить сразу несколькими задачами, то произойдёт сбой. И вот у женщин хорошо получается переключаться. Они легко справляются с несколькими делами одновременно, жонглируют всем так виртуозно и заодно так же виртуозно выносят мозг. И всё потому, что их эмоциональное состояние может меняться со скоростью света. Ох уж эти женщины. Их зачастую просто невозможно понять. Да и как понять, если порой они сами себя не понимают? Мужской и женский мозг работают по-разному. Все знают, что левое полушарие отвечает за логическое мышление, речь, анализ и рациональность. Правое за эмоции, чувства, переживания, интуицию, воображение, творчество, целостное восприятие мира. К этой сейчас учёные проверяют такое расстеление, но я склонен придерживаться именно этой версии. Мозг вообще штука сложная. Вряд ли хоть один человек способен до конца понять принципы его работы. В левом полушарии находится логический центр, который занимается обработкой информации, поступающей извне. В правом полушарии располагается эмоциональный центр, который обрабатывает информацию через эмоциональное восприятие. Речевой центр работает и с правой, и с левой частью мозга. То, что говорят мужчины и женщины, напрямую зависит от того, как они обрабатывают информацию. У любого мужчины есть эмоции, те же самые, что и испытывает любая женщина. Но есть нюанс. Сначала все эмоции, которые мы переживаем, из правого полушария поступают в левое и подвергаются жёсткому анализу. Мы их перемалываем, фильтруем, анализируем, затем размышляем о том, можно ли нам это чувствовать или нельзя. Цензуру у каждого мужчины своя. И то, что мы говорим по итогу, это урезанный результат этого анализа. Это не отсутствие эмоций, а просто результат особенностей работы мозга. Мы перевариваем информацию, алгоритмизируем, разбираем по кусочкам, раскладываем на этапы и только потом рождаем наше мы заключение на свет. У женщин всё работает совсем иначе. Те, кто говорит, что женщины не обладают логикой, глупцы. Это бред. Женщины могут мыслить логически. могут выстраивать чёткие стратегии. Могут. Но загвоздка в том, что затем все эти логические рассуждения поступают в эмоциональный центр и подвергаются окрашиванию в те эмоциональные переживания, которые на данный момент испытывает женщина. Иными словами, если женщина пришла к логическому, хорошему и правильному решению, но у неё плохое настроение, то даже такое решение будет казаться ей хреновым. И наоборот. Поэтому женщины так часто меняют своё мнение и решения. то да, то нет, то не знаю. Это не отсутствие логики, а опять же лишь особенность работы мозга. Именно поэтому у женщин 7 пятниц на неделе. Если прибавить сюда скачки гормонов, циклы беременности, руды материнства, то можно получить ядерный взрыв. Ума не приложу, как женщины это выдерживают. Так устроено большинство людей. Если мужчины, как правило, всё держат в себе, то женщинам необходимо выплёскивать свои эмоции. Поэтому не нужно бояться их истерик. Иногда женщина просто орвёт алфавитом, потому что эмоциональный центр переполнен и нужно его опустошить. Хуже лучше бывало, резко котё скандал. Но она сидит и смотрит в одну точку, а я хожу из одного угла гостиной в другой и чувствую себя крёбаной истеричкой. Внутри ураган эмоций, да вот только высказать я их не могу. Я же мужчина. Так, нужно что-то делать. Я же мужчина, чёрт подери. Подхожу к Валери. Сажусь на корточки, беру её за руки и смотрю в глаза. Прости меня. Я не должен был это говорить. Тишина. Завтра твоя квартира будет пригодна для жилья. Томас представит тебе надёжных людей. И вновь тишина в ответ. Сегодня ты останешься здесь. Завтра не ходи никуда. Напиши Элен, что плохо себя чувствуешь. Вечером, если захочешь, сможешь вернуться к себе. И опять ничего, кроме грёбаной тишины. Бесит. Хоть разнести всё к хера. Ну что с тобой? Ты можешь ответить. Тишина. Скакиваю на ноги и снова начинаю мерить гостиную шагами. В чём дело? Она ненавидит меня теперь. Боится, презирает. В чём моё-то ваше дело? А знаешь, не стоит ещё больше усложнять. Да, да. Ты права. Ни к чему нам разговаривать. Разве я тебе настолько противен? И видится тоже. Так что найди себе другой клуб. Я плачу твое членство. Только прошу, Валлери. Не умирай. Ладно. Бросаю на неё последний взгляд и затем направляюсь к лестнице. Что? Её голос настолько тихий, что я еле расслышал. Оборачиваюсь и вижу. Валлери плачет, мешьюмно, не двигаясь. Слёзы просто стекают по лицу. А она будто не замечает этого. Опустошена и дезориентирована. Ей плохо. Очень плохо. Ая. Посиди со мной. Не хочу быть сейчас одна. Возвращаясь с дивана, сажусь, притягиваю её к себе и глажу по голове. Чёрт побери. Ну что я за осёл? Иногда достаточно просто обнять. Пару ласка это единственное, что нужно женщине. А слова? Да к чёрту слова в такой ситуации. От них никакого проку.